Выходной прошел неприлично быстро, но утешением после него было осознание факта, что не нужно никуда лететь, далеко ехать, бежать и так далее. Настя с утра уехала на аэродром, а я встретился в городе с Ритой, той самой, что была у нас за начальницу службы РАФ, и которую я планировал к себе кем-то вроде зампотыла. И с ней отправились в полицейское управление. Разместилось оно в здании местного детачмента канадской королевской конной полиции, Рядом с библиотекой, таунхоллом и футбольным полем местной средней школы, в которой сейчас открыли курсы переподготовки для всяких бывших адвокатов кого-нибудь полезного обществу, вроде автомеханика, водителя автобуса или водопроводчика. Чистых профессий почти не осталось. Если ты сам себе не сумел организовать какой-либо сидячий бизнес, то всё понятно, в общем. На стоянке перед участком стояло два полицейских «Крюзера», с маркировкой КККП. А рядом несколько вполне новых с виду Таха с логотипами полиции «Моя нота», что в Северной д о к о т е Ты глянь, откуда притащили. И тут же рядом в рядок те самые инкассы, что мы тогда отдали. И вооружённые, и нет. Логично. В участке же узнали, что нам не сюда, в соседнее здание, которое полиция тоже прихватила. Пошли в соседнее. Там, к счастью, приказы все получили, что о создании нового подразделения что о моем назначении туда начальником. Заодно известили, что вообще вся неуставная техника из военного подчинения выведена вот прямо вчера и передана на баланс вот прямо в этот отдел, потому что полиция будет ответственна за все силы безопасности, кроме как раз военных. А тем и так всего хватит. Ну хорошо, нам же проще, я не возражаю. После чего Рита, ослепительно улыбаясь, вытащила из своего портфеля список того имущества, на которое мы претендуем. Надо прямо сейчас всё отобрать. Прок. Пока все лопаются от сытости. И размер внутренней жабы ещё не догнал новые реалии. Пока Рита разбиралась с тыловиками, которых было ровно двое, я пошёл в таунхолл к Терренсу. С утра пораньше договорились встретиться. Единственное, что понял сразу, когда нашёл его в его же кабинете, говорить нужно быстро. У него завал. «Первый большой конвой и Флориды доехал», — объяснил он. «Не успеваем людей распределять, что у тебя». «Один простой вопрос. У вас статистика по провалившимся ведётся? Как провалился, откуда, куда вышел? Конечно! А что? Есть какие-нибудь аномалии, вроде не зашёл в тёмное место случайно и оказался чёрт знает где, а что-то вроде уснул в своей кровати, проснулся в ней же, но в другой реальности». Хм! Он чуть задумался. «Я не слышал, но мне могли специально и не сообщать. Подожди!» Он взялся за телефон и быстро набрал какой-то номер. Мне были слышны гудки в трубке, затем ответил женский голос. с м е л е н д а это Терренс!» — представился он. «Скажи, у тебя есть какие-нибудь нетипичные случаи провала в наш слой? Например, человек просто уснул в своей постели, а проснулся здесь. Есть? Сколько? Четверо? Имена можно?» — заподозрил я самое банальное объяснение. «Имена? Не спеши, я дам тебе номер. Сбрось туда сообщением, хорошо? Годится?» — спросил он уже у меня. «Вполне». «Ну и отлично! Спасибо! До встречи!» — сказал он в трубку, отключился, после чего снова повернулся ко мне. е ф о р м и р у й т е с ь уже? Сегодня бумажная часть, завтра начну набирать людей». «Твои все хотят?» «Нет, примерно две трети. Кое-кто решил остаться на службе, но для самого начала хватит». «Я рад, что вы, наконец, оба здесь, а то дурацкая работа, когда муж в одну сторону всё время улетает, а жена в другую. Это уж точно». «Если ей придётся опять летать, то я пойду к ней в экипаж вторым пилотом». «Нет, а что? Я вполне серьёзно. о с т о ч е р т е л а такая жизнь, какой жену почти не вижу. Все в офисе трудятся, то есть в штабе. Победа куётся в тылу. И вообще я не военный уже». Попрощался с Терренсом, потопал обратно в полицию. Рита практически закончила все дела, благо список готов заранее, а на наше имущество никто даже не успел начать претендовать. Загвоздка только оказалась в униформе, как ни странно. «Полицейская форма вам неудобна будет», — объяснил тыловик. «А военную носить нельзя, она у военных». «А что предлагаете?» «Берите американский серый камуфляж. Его теперь на складе очень много. Воякам хватит канадского, он на местном фоне лучше работает». «И где брать?» «Всё на базе, всё туда тащит. Эл может с вами проехать». Он показал на своего помощника, крайне сосредоточенно смотревшего в экран компьютера и свиревшегося с какой-то распечаткой. «Пока у нас полный бардак. Никто не может понять, кто чем владеет и где что есть. Эл, давай, разомнись! Съезди с людьми!» Эл уехать никуда не хотелось явно. Но протестовать он всё же не стал. Даже был вежлив и доброжелателен. Поехали на разных машинах, потому что потом, опять же, всем в разные стороны. Колонны выстроились и погнали. Техники на базе было уже по-настоящему много. Ставили её рядами на стоянках, между огромными ангарами, На пустующей территории вокруг активно строили быстросборные ангары же. Колонна из в а о р и д ы со слов Элла, была огромной. Военная техника и грузовики — сотни и сотни машин, которые распихали во все углы, а теперь распихивали тех, кто с этой колонны приехал на жительство. При этом, как я заметил, весь этот дурдом творился на фоне эдаких массовых оптимистических ожиданий. Информация о грядущем долголетии уже разошлась, в неё в основном верили — На фоне такого увеличения населения тоже кривая оптимизма насчёт будущего ползла вверх. Так что чуть ли не атмосфера праздника царила. Плюс ещё и бабье лето, на удивление, тёплым и солнечным выдалось. Тоже влияло, я думаю. Эл с нами надолго не задержался. Притащил нас сперва в службу тыла, к воякам, к тому самому Вашингтону. Потом повёл нас искать некого Миллера, которого нашли довольно скоро. в этом же здании, но под другой гражданской табличкой «Менеджмент имущественных активов Анклава». Миллер, оказавшийся невысоким, с а т у л о в а т ы м лысым мужиком, переадресовал нас к некой Мерджери, деловой даме лет с о р о к и уже та нас приняла от Элла, после чего наш провожатый сбежал. м а р д ж е р и сообщила, что всё лёгкое оружие так и осталось у военных, так что отбирать его придётся именно у них. А вот техника, какая не пошла прямо на вооружение нашей крошечной армии и более массового ополчения, попала к ним на баланс. Так что с этим мы по адресу. Затем она потащила нас на стоянку, где в рядок выстроились наши инкассы. Там она сверилась со списком и пошла решительно писать белой смывающейся краской прямо на бортах, п е р е д а н о в лайтсейбер. «На всякий случай», — пояснила она. «Инкассы, вооруженные, невооруженные». Большой, похожий на автобус Гурон, военные пикапы Сильверада и совершенно неожиданно пустынные окраски американский военный Тахо. Генеральский, так сказать. Слух я удивляться не стал. Раз дают, так бери. Да не оскудеет рука дающего. И да не устанет рука берущего. Но Рита мне подмигнула, так что я понял, что это она позаботилась о начальстве. Тут пришел список фамилий тех, кто заснул и проснулся. От той самой Мелинды. Ну да, зарегистрировали как раз четверых. Пикета, Люси, Джо и Слика. Больше никого. Может предложить теперь Пикета как уникума поизучать. Опыты и всё такое. Пусть он теперь побегает. Хм, ладно, шучу. Потом долго искали, кто откроет нам штаб транспортного батальона. Всё же нашли и забрали ключи. Потом Рита пошла разбираться со связью, потому что телефоны в кабинетах не работали. А без телефонов от нас никакого толка. А я направился в службу вооружений, требовать себе гору патронов и несколько дополнительных пулемётов. Если имеешь дело с тварями, то лучше пулемёта нет ничего. Причём крупняк для них избыточен в большинстве случаев. А вот автоматические гранатомёты на инкассах нам не нужны. Так что заодно я попытался договориться о том, чтобы их приняли обратно. Одна проблема тащила за собой вторую, вторая — третью, та — четвёртую, Так что более или менее свободно вздохнувшими мы обнаружили себя часам к с е заодно вспомнили, что забыли поесть. Орг-период называется. И уже после этого разослал с о о б щ е н и е тем из своих, кто изъявил желание перейти со мной на новую работу. Завтра в 9.00 сбору штаба транспортного батальона на базе. Владимир. Люзель пока раненый, Бобби Джон на охоту свалил. Но те, кто под рукой, пусть приходят. Будем осваиваться на новом месте. Потом Рита уехала, когда пришёл телефонист и подключил линии. А я покатил на аэродром искать наш вертолёт, потому что на стоянке прицепа с ним не было. Ни самого прицепа, ни птички на нём. Нашёл не сразу, но всё же нашёл. В самом дальнем конце аэродрома. Причём в совершенно покинутом состоянии. Никто даже не знал, чья это машина и зачем тут стоит. Хорошо, что хотя бы так на прицепе вертолёт и был. Подцепил его пикапом, перетащил на другой край стоянки ближе к лётной школе. Там хоть под присмотром будет. И надо на него постоянного механика, то есть в идеале слика бы обучить. Так, где генеральский Тахо? Вот раз дают, то надо брать, пока не передумали. Для работы со своим стальным бампером и прочими усилениями он и правда получше будет, наверное. Я бы вообще-то хамбик предпочёл бронированный, на каком в Баффало ездил. Но нам не положено. Хамвики в о е н н ы м и в ополчение. Вечер. Всё. Домой. Устал, но доволен. Что должен был вырвать, вырвал. Везде подписал, всё отложил. Спросил у каждого о том, кто за это ответственный. Глянул на часы. Ну, домой. На горшок и спать. Дома играла музыка. Настя изо всех сил крутила педали велотренажёра. Вот ей так всё впрок. А я, если перед сном физкультурой не займусь, то потом хрен усну. Зато с утра снова бегать. И в спортзал опять надо. Сейчас оргпериод на новом месте закончится, и выкрою время. — Как у тебя? — спросил я, переодеваясь у шкафа. — Нормально. Закончив финальный рывок, выдохнула Настя. — Уже учила сегодня. Много просто желающих, платных. — А им зачем? — Много самолётов бесхозных. А здесь, как я понимаю, всегда много людей летало. Зато если что с таким летуном случится, то его уже и не найдёт никто. — Мыкнул я с сомнением. Ни связи, ни GPS, ничего другого. Я вообще не вижу, куда отсюда можно лететь. Она вытерла лицо полотенцем, сдёрнув его с ручки байка. «Поля пылять, понятное дело!» «Да?» — мыкнула она. «Не знаю, в общем. п л а т и т и ладно. Мне с каждого отдельный бонус начисляется. Ладно, я в душ. Давай!» «Может, в гараже поставить набор всякого железа и мешок подвесить? Штангу там, гантельки и прочее?» Кстати, лучше, чем спортзал. Я больше дома люблю заниматься. Тут кто как. Кому-то важен именно поход в зал, а кому-то проще одному. Как мне, например. Голодный, кстати. Голодный. Так и не жрал сегодня ничего вообще. Верный показатель того, что увлёкся. Если мне просто некогда, то я хотя бы бутер на ходу перехвачу. А если вообще не ел, то значит про еду забыл. Так нельзя. Спустился в кухню, нырнул в холодильник. Так, куриная грудка обжаренная со вчера ещё лежит. Сейчас я её на сэндвич. Хлеб в тостер, пару ломтиков сыра. С сыром, кстати, скоро будут проблемы. Это ведь ещё из того, что на всяких складах находят. А потом разве что обычный домашний делать начнут. Пару колец лука, ну да, сэндвич. И к нему бутылку пива. Всё, теперь можно жить. Подошёл к окну. Сумерки. В это время они тут долгие. Ветра нет, и озеро как зеркало. Кстати, неплохо вчера искупались. И хотя я вроде бы пляжей не любил никогда, а считай весь день провалялся, почитывая детектив в мягкой обложке, и в воду раз десять залез. Правда, как-то детей вокруг не хватало. Пляж, дети, шум и крик, а их нет. Вот это и странно, и даже как-то нехорошо, неправильно. А чему тут правильному быть? Тут всё неправильно. Ну ладно, куда деваться-то? И вот дверь в Грэнби всё же не в Углегорск ведёт, а? Широкая там сейчас дверь, Настя ж открыта. Здорово было бы сюда своих затащить. А вот в Россию сейчас и не полетишь, пожалуй. Теперь, когда в этом мире только чужие адаптанты, где чужих там искать? Нет, теперь только здесь. Чёрт, любопытство аж раздирает. А что там за дверью? Куда она теперь ведёт? Чем-то меня тьма точно заразила. У меня не только радар на неё. Я ещё и в какой-то маяк превратился, что эти четверо доказывают. А еще мне стало любопытно. Интересно все, что с тьмой связано. Нет, меня к ней не тянет, я ее по-прежнему боюсь. Мне именно что интересно. Эдакое здоровое научное любопытство. Я хочу понять, как там все происходит. Просто хочу понять. Так, не забыть, к слову, завтра лэптопы Грейсона с собой прихватить. Оставлю в кабинете и, по возможности, Джастина подключу. Может, он как-то их вскроет все же. Да вот сразу в сумку и уберу. Ты что ешь? Спросила Настя, спускаясь по лестнице и на ходу вытирая мокрые волосы махровым полотенцем. «Бутер!» — я показал сэндвич, поднял его над головой. «С ума сошёл? На ночь? Давай я тебе салат овощной сделаю». «Салат тоже сделай!» — согласился я. «Я не жрамши вообще, так что сэндвич мой не замай». «Возьмусь я за тебя!» — вздохнула она. «Возьмись только потом, когда сумасшедший дом закончится. Кстати, я наш Робинсон на вашу стоянку перетащил, поставил там с краешку». Ты не удивляйся. Завтра обещали местный интернет в нашем районе включить. Сеть Анклава, в смысле. Можно будет фильмы смотреть из общего банка и всё такое. И что надо сделать? Надо телефонистов дождаться. Я отпросилась, не дёргайся. Подняла она руку, предчувствуя реакцию. Чёрт, а я надеялся, что ты меня довезёшь. А сам? Да мне служебную выдали, хотел на неё пересесть. Да не проблема. Сейчас Робу сообщение скину, чтобы меня забрал с утра. «Послезавтра суббота. У меня уже нормальные выходные будут. А у тебя как?» «А у меня точно так же», — сказал я с оттенком некого торжества. «Два дня — всё как у людей». Заодно к понедельнику вернётся Бобби Джо и те, кто сейчас не в городе. Завтра просто всё перетащим, что нужно, перевезём и переставим. Лайтсайбер заработает с той недели. И чуть по новым принципам. Правда, надо будет проверить, сработают эти принципы или нет. Это к тому, что тьму действительно надо изучать. Если сработает, то значит, я что-то ещё изучил. Настя вытащила из раковины друшлаг с огурцами и помидорами и начала быстро нарезать овощи на аккуратные ломтики. — С луком тебе. — Тебе со мной целоваться. — Обойдёшься. — Так с луком? — Тогда с луком. — Я даже на двоих сделаю, — чуть подумав, сказала она. — Всегда как позанимаюсь, потом есть хочу, как зверь. — Очень рад компании. Я включил телевизор на стойке. — Кабельная у нас уже давно работает. Местные новости идут. Верите? Местные новости, всё по-настоящему. Новостей много, приходящие колонны, тысячи новых людей, интервью с ними, интервью с теми, кто их расселяет. Снова сообщение о том, что в маленьких деревеньках дома раздаются бесплатно, взамен на то, что люди займутся сельским хозяйством. Джо вдруг показали, он уже на разгрузке скота распоряжался. Вид деловой решительный. Где он? А рядом совсем, Форт Кенте. Это по дороге на Бунневиль. Надо будет навестить. Вообще интересно смотреть, как на глазах формируется общество. Как анклав усиливается и расширяется. Ага. А вот это уже что-то. Ополчение тоже увеличивается. Вводятся обязательные сборы и дежурства по графику. Меня не касается, кстати, раз я в полиции числюсь. Мы и так на службе постоянно. Вон, уже совсем серьёз. Танки на трейлерах везут. Леопарды. Что у канадцев были. Видать, их тоже куда-то в Америку вывезли. Штук пять, но и пять уже немало. Насчёт танков вообще споры были. Предлагали взрывать везде, где найдём. Потому что обслуживать сложно, а применять вроде и негде. Но потом решили воздержаться. Исходили из того, что адаптанты могут сами их где-то найти и дуром попереть в нашу сторону. Так что пусть будут. А вот те же Брэдли выискивали специально. Часть на службу, а часть каннибализировать на запчасти на будущее. Разбирают вообще очень много. Всё делят по моделям, маркам и видам, и на склады. Кстати, легковой и гражданский транспорт поручили частникам. Даже доплачивают им за такие труды. Так что за всякими джипами и пикапами самодеятельные группы мародёров с большими автовозами охотятся. По городу Прорва всяких э с к а л а й д о в и всяких рейндж-роверов катается. Это как раз такие добытчики. И настоящим дефицитом становятся всякие быстросборные ангары. Уже складов не хватает. Детский центр на 56-й переделывают в ночной клуб. Обидно, но логично. И ночных клубов тут пока не было. Так вроде кабаков хватает, а вот ночные пока в дефиците. «Кстати, любимая, пошли в субботу в лесопилку, стейк есть». «Стейк?» — Настя на секунду задумалась. «На ланч?» «Может, на обед?» В смысле, на ужин, но мы уже к местным понятиям привыкли. «Пошли на обед. Придумай на день что-нибудь весёлое. Пошли на охоту. Фу!» Она наморщила нос. — Ты меня на охоту зовёшь? — А мы охотиться не будем, по лесу погуляем. — Тогда просто поехали на тот берег озера. И давай устроим пикник на двоих. Тогда лесопилка отпадает. — Ну и чёрт с ней! Настя пожала плечами. — В воскресенье сходим, а в субботу пикник. — Давай так! — Кстати, а где можно всё это спортивное железо найти? — Им уже кто-нибудь торгует? — Наверняка. — п о п р о б у ю завтра в Мол успеть заехать. Там спортивные есть. По крайней мере, подскажут. Салат. Простенько всё. Огурцы, помидоры, лук. Но ничего сложнее не нужно. Кстати, на охоту всё же сходить надо. Так и сезон весь выйдет. Пару олежков заложить на зиму в морозильник очень неплохо. И зря я, что ли, натащил винтовок. Посмотрим, как б о б и Джо сходит. О чём задумался? Про охоту. Вот не м ё т с я тебе. Настя посмотрела на меня неодобрительно. Ну, хочешь, завтра попробуем с той стороны озера по лесу погулять? «То есть послезавтра?» «Там видно будет. Винтовки возьмём, а там и решим. Я тебе, кстати, приятный пляж там покажу. За мысом. Когда с Терренсом рыбачили, его нашёл. Пляжи я люблю», — кивнула она, раскладывая салат по тарелкам. «Я тогда ещё сэндвичи сооружу. Ни один же салат есть». Поднявшись и з а стола, я направился к холодильнику. Настя лишь вздохнула. а т а